Глава 6. Приглашение на доподготовку пришло не скоро. Только в начале 1986 года, когда в стране уже бушевала перестройка. Именно она, как я догадался, и стала причиной такой длительной задержки. Ведомство тоже перестраивалось, присматривалось к новым правителям, адаптировалось к демократическим порядкам. «Прибыть в Чучково 10 июля сроком на 24 дня», – гласила шифровка. Сложнее всего было оправдаться перед Натальей. Подло. По меньшей мере странно, когда кто-то из супругов собирается провести календарный отпуск в одиночестве, да еще не оставив свои координаты. Не скажу же я ей, что отправляюсь на базу спецназа ГРУ. Чтобы избежать осложнений в семейных отношениях, пришлось разыграть целый спектакль. Для начала я купил две путевки средиземноморский круиз. Сдали документы, но перед самой отправкой Наталья пришел отказ в Авире нашли какую-то неточность в ее иностранном паспорте и не выдали визу. Моя жена проявила благородство, предоставив мне возможность отправиться в круиз одному. «Ты так мечтал о поездке. Не стоит отказываться от нее», – мотивировала она. Я, конечно, не соглашался, грозил сдать путевки, но Наталья настаивала и, в конце концов, вынудила меня уступить. 9 июля как раз в обид Из Ленинграда отправился в плавание теплоход с нашей группой. Моя преданная половина изъявила желание проводить благоверного супруга, и, чтобы избавиться от ее опеки, пришлось прибегнуть к испытанному средству. Подсыпать в утренний чай три таблетки из омана. Эффект был великолепен. Я, конечно, гад, зато в порт мне позволено было уехать одному. Впрочем, никто туда и не собирался. В моем кармане давно лежал железнодорожный билет до Рязани. Чучкова добрался на попутках. Найти близ поселка базу диверсантов труда не составляло. Спросите любого тамошнего жителя, где здесь готовят шпионов, и вам укажут дорогу. Фамилия? Строго спросил дежурный по КПП. Филиппов. Сержант прошелся пальчиком по весьма внушительному списку и, недоверчиво окинув меня с головы до пят, тяжелым взглядом велел. Проходите. Никаких пропусков. Никаких удостоверений. Коммунизм. И здесь мне были отведены барские покои. Собственный домик дачного типа. Газ, вода, бытовая техника, электроника. Не хватало только горничной легкого поведения. Впрочем, как я уже говорил, сексуальные проблемы меня никогда не волновали, а думать о другой женщине, не Наташеньке моей, вовсе не хотелось. Днем по территории базы галопом проносилась какая-то молодежь в штатском. Наше время проходило поздно вечером, когда начинало темнеть. Таких, как я, всего шестеро. Впрочем, это могла быть только одна из групп. Остальные пятеро наверняка все разменяли четвертый десяток. Степенные, начинающие сидеть, со следами славной боевой молодости, на непогодам усталых лицах. В тиры и спортзалы нас не водили. Занятия проходили в просторных классах, оборудованных согласно последним достижениям научной мысли. Особый восторг у всех вызывали современные персональные компьютеры. Заметив неподдельный восторг в лицах ВАГО, руководство пообещало выделить средства на приобретение такого чудо-техники в личную собственность каждого внутреннего агента. Представляю, насколько упростится связь с Центром. Лекции по современному стрелковому оружию сменялись семинарами по психологическому воздействию на личность. Обмен опытом по добыче конфиденциальной информации и прогнозами развития социально-политической ситуации в стране предвосхищали диспут на тему, как демократизация общества может повлиять на криминогенную ситуацию в СССР. В общем, максимум теории минимум практики. Стало ясно, нас готовят для конспиративной аналитической деятельности. Принимать меры, вытекающие из наших выводов, будут другие, те, которые гоняют по базе днем. Через 6 лет я снова окажусь в Чучково на своеобразных курсах по повышению квалификации разведчиков-диверсантов. Науки будут те же, только снова более высокий уровень подготовки. Так сказать, с прицелом на руководящую деятельность повышающих квалификацию. Но ни тогда, ни сейчас мне не посчастливится встретиться на Рязанской земле с товарищем Ивановым. В 1992 Ивана Ивановича уже не будет живых. Но почему он сейчас не был с нами? Только спустя много лет не удастся установить, что в 1986 году в ведомстве разразилась нешуточная борьба за власть, и товарищ Иванов, как одна из ключевых фигур в этой борьбе, ни на миг не покидал Белокаменную. У нас такая традиция. Кто уехал, того конкуренты мгновенно исключают из списка претендентов. В последний день в Чучково нам милостливо разрешили посмотреть на тренировки разведчиков. «Бог ты мой!» Как много наши спецы почерпнули источника английской книжицы. Марш-броски с полной выкладкой. Прыжки с парашютом со сверхмалых высот. Десантирование по лестницам с вертолетов. Водолазная горная подготовка. Не обошлось и без переборов. Отделения спецназовцев, экипированных по последнему писку диверсантской моды, бронежилеты, шлемы с прозрачным высокопрочным забралом, пуленепробиваемые ботинки, приказали лечь на землю в чистом поле головами к воображаемому пятиметровому кругу, в центре которого взорвали ручную гранату. Осколки пролетели над разведчиками, никому не причинив вреда. Но не с нашей безалаберностью ставить такие эксперименты. Лично я не на шутку испереживался за ребят. Пусть лучше такими штучками занимаются англичане, придумавшие подобные психологические трюки. А вот тренажерный зал для скоростной стрельбы мне очень понравился. Спецназовцы врывались в здание и лих косили из огнедышащих столов манекены, неожиданно возникающие в окнах, дверных проемах, на лестничных клетках, балконах. Противники интенсивно отстреливались из лазерных имитаторов автоматического оружия. Хорошим считался результат, если боец умудрялся ни разу не попасть под обстрел лазерных лучей и при этом всадить несколько пуль в грудь каждого манекена. Вот бы мне в институте лезгов то такой тренажер.